Всю дорогу до дома Люська была непривычно молчалива. Да и говорить-то было несподручно, потому что мотоцикл участкового ревел, как оглашенный. Но Люська во время поездки подумала и решила, надо полагать, сменить тактику. Во дворе она посмотрела на Николая Ивановича томным взглядом и вымолвила едва слышно, что ей как-то нехорошо. Голова что-то закружилась, в глазах темнеет. От всего ее поведения за версту несло дешевым самодеятельным театром. Так что Надежда только усмехнулась, однако участковый оказался мужчиной доверчивым, а, скорее всего, при такой-то жене совершенно неискушенным. Поэтому и воспринял Люськину игру всерьез и заволновался. Надежда ушла в дом к старухе, а когда отдавала ей газету, то увидела в окно, как Николай с налившимся кровью лицом тащит Люську на руках. Через некоторое время из-за стенки послышались Люськины в з в и с к и и оханье. «Развлекайтесь, ребят!» Усмехнулась Надежда. н у бог в помощь. Прошло около часа. Надежда успела п о д м е с т и т в горнице, почистить картошку и постирать замоченное с утра белье. Люська п о я в и л с я на крыльце, запахивая коротенький халатик. Волосы едва заколоты, щеки полыхают, как мака в цвет. — Что-то жарко сегодня. Она... Надолго присосалась к ковшу с колодезной водой, потом подошла к Надежде и помогла выкрутить пододеяльник. В это время открылась калитка, и во двор вошел дед Семен. Надежда с Люськой так удивились, что замерли над корытом, забыв поздороваться. Сосед, как обычно, тоже не утруждал себя приветствием. Сегодня на нем не было стеганой куртки и кепки, которую носил он в любую погоду, даже в самую жару. Рубаха на старике была старенькая, но чистая, как с изумлением отметила Надежда. Из небрежно застегнутого ворота выглядывала худая морщинистая шея с острым кадыком, как у старой птицы. Редкие волосы прилипли к о л б у Николай, где? — отрывисто спросил деду Люськи. «Да где ему быть-то?» Блудливо усмехнулась она и кивнула на свои окна. Отдыхает в кроватке от трудов праведных. «Хилый нынче мужчина пошел!» «Ты, дед Семен, н е его не заменишь?» «Говорят, старый конь борозды не портит. Людмила!» Неожиданно строго приказала Аглая Васильевна. «Рот закрой и Николая позови!» Снова Надежда в к о т о р о й раз удивилась, как, кстати, у старухи наступает просветление. А Люська и самовидно сообразила, что трещит не в добрый час, и стукнула в окошко со словами «Коля, в ы й д и во двор! Надо очень!» «Что у тебя, Семен Степанович?» Участковый, п о з е л ы в а я вышел на крыльцо босой в одних брюках. «Просьба у меня к тебе, Николай». Глухо сказал старик. «Пристрели, найду мою». Бум! Люська выронила пустое ведро, и оно с гулким грохотом покатилось по ступенькам, а Надежда Николаевна в ужасе прижала руку к губам. Помирает она. Едва слышно произнес старик. «Пристрели, чтоб не мучилась». Участковый, как был в осой, пересек двор и скрылся за калиткой. Надежда с Люськой, переглянувшись, поспешили за мужчинами. Люська даже про костыль забыла, опиралась на Надежду. Собаке было плохо. Она лежала в тенечке на вытоптанной траве возле своей будки. Рядом стояла нетронутая миска с едой. Услышав шаги хозяина Найда, подняла голову. и поглядела на людей глазами, казавшимися бездонными от страдания. Левая передняя лапа была странно откинута в сторону, и даже сквозь слипшуюся шерсть было видно, что она сильно распухла. Третьего дня н а поролась в лесу, на Железину. Скорбно объяснил дед Семен, возле старых дотов мы были. — Угу. Понимающе кивнул Николай. — Вроде умная у тебя собака, а вот падишь ты. Найда застонала и опустила голову. — Помирает, — всхлипнула Люська. — Кто у старых дотов на железяку наступит, обязательно заражение крови будет. — Сделай, Николай, — настойчиво говорил старик. — Что животное зря мучается? Так как же это? — Семен Степанович! — запинаясь, заговорил Николай, Надежда увидела, что этот большой и сильный человек растерялся. «Да — ты я не могу из пистолета-то. У меня о р у ж и е табельное, патроны все подотчетные. — А я тебе ружье дам. Дед Семен шагнул в дом и вынес оттуда охотничье ружье. — Я сам не могу. Сил нет. С тяжелым вздохом участковый взял ружье и оглянулся на женщину. — А ну! Идите отсюда! — Стойте! — неожиданно для себя закричала Надежда. — Ее же лечить надо! — Какой там лечить? — отмахнулся участковый. — Собаки сами знают, какую травку съесть. А если у старых дотов поранился, то ничего не поможет. человека И то едва спасут, если сразу в больнице рану обработают. Туда никто не ходит с тех пор, как двое мальчишек умерли от инфекции. Мне все в поселке рассказывали, встряла Люська, от инфекции помогают антибиотики, не уступала надежда. Семен Степанович, у меня такое лекарство есть. Я зимой болела, вот осталось немножко, оно новое, очень сильное. Действительно, в феврале на Надежду Николаевну напала какая-то непонятная болезнь. Всегда привыкшая считать себя человеком патологически здоровым, Надежда вначале не придала значения упорному кашлю и головной боли. Обычная простуда через три дня пройдет. Однако, когда дней через десять соседи стали жаловаться на шум, который производит Надежда по ночам, муж не выдержал и потащил Надежду к врачу. У нее уже не было сил упираться. Доктор долго отчитывал Надежду Николаевну за легкомысленное отношение к собственному здоровью, после чего выписал ей зверский курс сильных антибиотиков, которые, надо сказать, живо справились с инфекцией. И вот, собираясь на хутор и по совету мужа, беря с собой аптечку, сама не зная почему, Надежда сунула в пакет оставшиеся капсулы. Дед Семен смотрел хмуро. и недоверчиво, но участковый Надежду поддержал, уж очень ему не хотелось выполнять функции палача для больной собаки. — Давайте попробуем. А станет хуже, я приеду, слово даю. Надежда метнулась за лекарством, едва не с шибив по дороге замешкавшуюся Люську. Она разломала капсулу и половину содержимого растворила в воде. прикинув, что собаке все же нужна меньшая доза, чем человеку. Найда смотрела обреченно, но дала рожать челюсти и проглотила л е к а р с т в о Теперь вечером, — быстро говорила Надежда, — с одного раза, конечно, не поможет. Участковый засобирался, пообещав, что непременно явится завтра утром, а там будем решать. К вечеру собака настолько ослабела. что у нее даже не было сил поднять голову. Дед Семен на Надежду не смотрел. С замиранием сердца она впихнула очередную порцию лекарства собаки в глотку и ушла на свою половину. Ночью спала только старуха. Даже у Люськи допоздна горел свет. Утром прикорнувшую Надежду разбудил негромкий стук в окно. Во дворе маячил сосед. — Слышь, Надя! — хриплым от радости голосом произнес он. — Найда-то моя! Воду всю выпила. На ноги поднялась. Только кашу есть не стала. — а моей к о л б а с к и засуетилась Надежда. — Что ж все каша да каша? Вот когда болеешь, всегда вкусненького хочется. Найда выглядела лучше. Она вежливо съела кусочек вареной колбасы, и без сопротивления приняла очередную порцию лекарства. У Надежды о т р е г л о от сердца. Участковый приехал, когда они с соседом с трудом уговорили Найду показать больную лапу, и Надежда выстригла слипшуюся шерсть, обработала вскрывшийся нарыв и сделала повязку с тетрациклиновой мазью, которую опять-таки на всякий пожарный случай привезла из города. «Да брось-то это дело!» — бубнил дед Семен. «Народными средствами надо пользоваться. Подорожник вон или дегтем смазать». «Живете, как при царе горохе!» — вскипела надежда. «Чуть собаку на тот свет не отправили». «Слушайся ее, Семен Степанович!» «Она дело говорит!» — крикнул из-за забора участковый. Дед глянул хмуро и ушел в дом. — Характер такой, — пояснил Николай, п р и с е в рядом с Надеждой. — Я не обижаюсь. — А что это за старые доты, про которые вы говорили? — спросила Надежда, почесывая Найду за ушами. — Да финские укрепления, — ответил Николай. — Линия Маннергейма. Не слышала, что ли? — Да слышала, конечно. Надежда даже слегка обиделась. Я все-таки в Питере родилась, нигде не будь. В детстве на Карельском перешейке в пионерском лагере была. Мы на финских дотах грибы собирали. Вожатые нас не пускали, говорили опасно, но мы все равно тайком ходили. Змей там, и правда много, без сапог не пройдешь, но и грибов тьма тьмущая. А еще у нас во дворе двое мальчишек на этих дотах гранату нашли, неразорвавшуюся. Притащили тайком в лагерь, хвастались. Ну, одна девчонка из второго отряда вожатому настучала. — Ой, что с ним было? Его чуть инфаркт не хватил. Мальчишек этих о т е л и в город отправить. Потом, правда, передумали, наверное, не захотели шум поднимать. — Что граната? Николай усмехнулся. Там мужички наши чего только не находили. И снаряды целыми ящиками, и винтовки, и пулеметы. Прошлым летом... Парень с девчонкой купаться пошли. Он нырнул, ящик зацепил, ухватил его, вытащил на берег. Целый ящик мин для миномета. Но он, дурачок, наладился этими минами рыбу глушить. Хорошо я услышал, отобрал, а то могло все это плохо кончиться. Костя Захаров из с о о я р в и тоже минами рыбу глушил. Теперь на одной ноге скачет, вторую взрывом оторвало. Чудо, что сам жив остался.